За неделю до выхода интервью Оленичева игроки вырезали из одной газеты критическую статью об излишней осторожности Старкова и втихаря повесили ее на стенде базы в Тарасовке. Склонность тренера к постоянным компромиссам со всеми вызывала у них уже только ироничную улыбку. Оленичев в своем интервью подчеркивал двуличие Старкова. В команде эту черту бывшего главного тренера мне на условиях анонимности подтвердили. Мы согласны с Оленичевым. У Старкова было не одно лицо. Не может быть авторитета у человека, который одним говорит про игрока одно, другим другое, ему самому третье, начальству четвертое. Люди же общаются и все узнают. На Старкова злились не только за то, что в состав не ставил, а больше потому, что за глаза бог знает, что говорил. Тот же Оленичев, про которого Старков Федуну нашептывал. Оленичев очень правильный человек которого трудно вывести из себя простой сплетней. И никогда бы он не сказал об этом публично, если бы точно не знал об этом всей подоплеки. В клубе поговаривают, что отставка Старкова была предрешена и должна была состояться после матча с «Локомотивом» при любом его исходе. Но дело Оленичева якобы оттянуло развязку. Руководство не захотело создавать впечатление, что идет у него на поводу». Так это или нет, никто не знает. Задним числом можно говорить все, что угодно. Ряд людей в «Спартаке» напротив уверены, если бы не интервью капитана, Старков и по сей бы день продолжал возглавлять команду. Одно то, что другие игроки красно-белых придерживаются точно такого же мнения о Старкове, как и Оленичев, в этом я удостоверился во время приватных разговоров, говорит о том, что интрига – выдумка людей, незнакомых с сутью дела – Убежден, человек с таким авторитетом, как капитан Спартака, не стал бы ни бросать тень на свою репутацию, ни ставить на карту более чем полумиллионную зарплату, которую он больше никогда ни в одном клубе зарабатывать не сможет. Он сказал то, в чем искренне убежден и по сей день не жалеет ни об одном произнесенном в интервью слове. И еще о двуличии и компромиссах. Какой смысл был Старкову формировать тренерский совет в составе Оленичева, Титова, Ковалевский, Парфенова и Ковтона? Если на поле выходили только Ковалевский и Титов, причем последний тоже не всегда. Почему он давал команде два года подряд выбирать Оленичева капитаном? Титов, по его собственному признанию, тоже за него голосовал, но при этом почти не выпускал на поле. Это была не демократия, а игра в демократию, создание видимости того, что тренер считается с мнениями ветеранов команды. Они в первый момент, поверившие Старкову, и полгода после его прихода отзывавшиеся о нем с симпатией, со временем поняли, что это блеф. Один из самых авторитетных «Спартаковцев» всех времен Геннадий Лагофет, третий игрок за всю историю клуба по числу проведенных матчей после Черенкова и Нетта, вспоминает. Во второй половине шестидесятых, когда команду тренировал Никита Симонян, у нас была такая традиция. Перед каждым матчем собирались, по-моему, семь человек. Николай Старостин, Симонян, его помощник Анатолий Исаев, а также четверо игроков Маслаченко, Хусаинов, Осянин, Крутиков и я. Позже Маслаченко заменил Ковазашвили, а Крутикова – Ловчев. Но принцип остался тем же. Обсуждали каждую из остальных кандидатур на место в составе. Мы-то играли всегда. Высказывали свое мнение, кто хорошо готов, кто слабее, а кто и вовсе недавно загулял на дне рождения. И всякое решение, в том числе о чем то отчислении, было коллективным. Мы, игроки и руководство, были вместе. За много лет совместной работы с Симоняном у нас не было ни единого конфликта, потому что отношения были честными. Может, от этого и стали говорить о знаменитом спартаковском духе, который помогал нам выигрывать самые важные матчи. Логофет рассказал как раз о том, чего не было при Старкове, о прозрачности отношений между тренерами и командой. «Мы играли за себя, а не за него», — говорил мне один футболист. Оленичев такого отношения выдержать не смог. Он видел, что в него не верят, но в лицо ни слова об этом не говорят, и вспоминал Фабио Каспелло, который в 99-м вызвал его к себе и сказал «Дима, тебе сложно будет попасть в состав, а у тебя решающие отборочные игры чемпионата Европы». Через неделю Оленичев играл в Перу, и до сих пор с благодарностью вспоминает большого тренера, который честно ему обо всем сказал.